Эри. А вот ещё был случай. Заплетающимся языком начал новую историю уже изряд на даты Сервиалконст. Мы пили уже, наверное, третий час, а может, четвёртый. Часов у меня не было, и поэтому я прикидывал время по маленьким бочонкам вина, выставляемым на стол. Это был четвёртый. Налимская, гордо сказал князь Белагор, воздружая его на стол под одобрительный гул сидящих. Он был сегодня главным поставщиком вина черпям, так сказать, в самом начале посиделок, когда все только выпили по первому кубку вина из подвала в Гиссене, он заговорщическим тоном сказал, что у него есть кое-что поинтереснее, и велел своим слугам убрать все кувшины со стола и притащить верхний бочонок из тех. Слуги притащили. Бочонок ушёл со свистом. Ну, тут, как говорится, и понеслось. Все пили, смаковали, обсуждали, сравнивали. В общем, начался сейшен. Подвыпивший Белогур, разошедшись, пообещал нам, что познакомит нас со всем вином, которое тут только есть в окрестностях. И его слуги принялись таскать бутылки, бочонки и бочонки с напитком. Ну да, первое время оно действительно было разным. Но потом как-то стало одинаковым. как с одной бочки наливали. В компашку охотников, отмечающих сегодняшние подвиги, я попал совершенно случайно. Возвращаясь из купальни и находясь в приподнятом настроении после очередной стычки с фелией, я был зазван на кубок вина в компанию, возглавляемую Белогуром. «А почему бы и нет?» – спросил я себя, ну и присел к ним за стол. «Послушать охотничьи байки, да и выпить холодненького». После помывки и массажа сидение в компании да за столом с едой и вином сильно укрепляет веру в жизнь, как говорится. Планировал я ненадолго, а застрял на целый вечер. Да я, собственно, никуда и не торопился. Был уже вечер, Фелия ушла куда-то к себе копить обиду. Все, что мог, как говорится, сегодня уже сделал. Рассказчики за столом собрались хорошие. Вино не кислое, да и закуска из дичи тоже была неплоха. Потом вообще начался винный фестиваль. Так что я задержался. «Опять, что ли, про уток?» Перебивая авиалконс, то влез мой сосед справа. «Каких уток?» Обиженно замахал на него руками рассказчик. «Про лося!» «А, ну тогда давай!» Согласился сосед. «За лосей!» качнулась вперёд с кубком в руке, похоже уже совсем пьяная предложение слева за лосей, чтоб не перди водились. Поддержал тоже выписывающий в воздухе круги кубком Белагор. Выпили за лосей. Так вот, продолжил заплетающимся языком свой рассказ Виалконст. Пошёл я как-то раз на охоту, и все куда-то делись. Иду один, никого нет. А лес такой густющий, мрачный, аж страх берёт. И вот иду я, значит, иду. И вдруг кусты как затрещат, и из них на меня как выскочит. Вялконст выпучил глаза и растопырил руки, видно, пытаясь создать напряжение в рассказе. Баба влезла, перебивая его, пьяное предположение справа: "Голая Откликнулось такое же пьяное слева. «Гы-гы-гы!» – заржали кругом. «Какая баба!» – обиженно замахал руками на испортивших ему рассказ шутников Виалконст. «Лосиха! Вот такая!» «За баб!» – щедро предложили слева. «Точно! С вот такими!» Выпили за вот такие. «Ну, я за арбалет!» Упорно продолжал тарить путь к концу своего рассказа сотропезник. Выстрел. Бац! Попал. Да ну, поразили слева. Да, попал, пьяно и гордо сказал Ялконст. Но не совсем удачно, только раню. Кого? Бабу, изумлённо спросили справа. Какую бабу, ты что? зашикали на спрашившего. А-а. Лосиху слушать надо. «А-а-а!» — глубокомысленно сказал спросивший. «Давайте за меткость!» — внесли предложение слева. «Точно! За нее!» — поддержали по центру. Выпили за нее. «И вот я гнался за ней, гнался, наверное, полдня. Тост! За выносливость!» «Да погодь ты, дай дослушать!» «Тссс! Так вот!» «Гнал я ее, гнал, и тут овраг. Упала она туда, и все, хана, кровь вся вышла. Э, слез я, значит, в этот овраг за ней, стою, смотрю на нее и думаю, что делать. Мяса-то вон сколько, а все-то где? Мне столько не упереть, а кругом волки так и рыщут, так и рыщут. Уйдешь ведь, все сожрут». «За волков!» — влезли справа. «А, чего? За волков-то пить? Чего? А чтоб ходили другой дорогой! Хе-хе-хе! Ха-ха-ха-ха!» — поддержали за столом. «Да, за серых!» — выпили за серых. После тоста за серых виолконста заметно качнуло, но сдаваться он не собирался. «Ну и вот, думаю, что ж мясу-то пропадать!» «Хоть а, а, окороков наделаю». Отрубил я ей задние ноги, здоровущие такие, положил себе на плечи и стал выбираться из-за врага. «За добычу!» — возник справа кубок. «За добычу!» — радостно подержал стол. «Выпили за добычу». «Ну, и что дальше-то было?» — пихали замолчавшего рассказчика. Э, «Где?» — качаясь над столом, спросил ее Алконст. Ну, ты ж рассказывал, что там дальше-то было? А, ну да. Помотал головой Вилконст. А на чём я остановился? Как ты её ноги положил на плечи? Подсказали слева. А, ну да. П -п положил я, значит, её ноги к себе на плечи и как ей э вдую? Кому? Ошеломлённо спросили слева. Лосихи? Какой лосихи, уставился мутными глазами на спросившего Виалконст. Ты что несёшь, какой лосихи? Это была леди, настоящая леди, морда пьяная. Кто морда пьяная? возмутился лево. Сам про лосиху рассказывал, а теперь она у него леди стала. Ты что, хочешь сказать, что моя леди лосиха? А? Ты что сказал? Убью, Виалкон срванулся с места, пытаясь видно вцепиться в обидчика, но это ему не удалось. И он грохнулся на стол, опрокидывая тарелки с закуской и кубки с вином. Сидящие заорали, пытаясь ухватить Бузуна или выскочить из-за стола. Некоторым это удалось. "Залоси их, убью", -внятно сказал Виалконст, лёжа на тарелках и бессильно уронил голову на столешницу, отрубившись. Так, всё, лосям больше не наливать. Зарал Белагор только вино переводит. Тащите его отсюда на хрен. Ялкон состянули со стола, передав на руки подбежавшим слугам, побитую посуду и плющенные кубки, недолго думая, сбросили на пол, и веселье продолжилось. Нехватку ёмкости изместили, вспомнив про древний обряд братании, когда все пьют из одной посуды. От этого все становятся побратимами. утверждал, вспомнивши этот обряд. Конечно, зараза-то одна на всех будет, подумал я, услышав рассказ про чудный древний обычай. Общая зараза действительно сближает. Стены замка и всё вокруг меня потихоньку покачивалось. Набрался я, что ли, какое тут однако пьяное вино делают. На земле столика приходилось пить, чтобы хоть немного окосеть, а тут с пары кубков такой эффект. А однако Тут возникла небольшая техническая пауза. Вокруг нас принялись суетиться слуги в исполнении достаток посуды и пытаясь хоть как-то навести порядок вокруг стола. Наконец их раздражающее меркание перед глазами прекратилось, и мы смогли продолжить. Выпьем за князя Белогоура, за его победу над диким вепрем, провозгласил, поднимая кубок неизвестный мне мужик с правого торца стола. Да, за князя, за князя подхватили все. Оказывается, на охоте, когда кабаны принялись расвыривать охотников, князь не растерялся, схватил копье и умудрился заколоть одного из них не слабо. Кабаны там ещё те были. Б Благодарю вас, друзья, проникновенно сказал князь и опрокинул себе кубок. Благодарю. А скажите, князь, как вам это удалось? Если бы я сам своими глазами не видел, то в жизнь бы не поверил, что это возможно, спросил кто-то. Ну, это было непросто, польщённо ответил Белагор. Однако, скажу вам, это сущие пустяки по сравнению с тем, когда вы идёте на кабана с двуручным мечом. На кабана с двуручником Это невозможно. Вы шутите? Э, князь, вы шутите? Шучу. Ха. Приезжайте ко мне в замок, и я покажу вам голову кабана, которую я отрубил сама лично. Князь, вы великий человек, потрясённо выдохнул кто-то. Но ну, как же вы это делаете? Как я это делаю? рискуя, переспросил князь. Очень просто. Нужно пропустить кабана мимо себя и взмахнуть мечом. Вжик и всё. Один удар. Нужно только знать куда бить. И куда бить? Расскажите, князь. Ну, как я вам расскажу? Тут показывать нужно. Ну так покажите. Я, покачавшись на стуле, предложил кто-то. Или это секрет? Да запросто, ответил Белагор. «Дайте мне кабана, и я вам покажу. Где кабан?» «В лесу», — после некоторой паузы задумчиво сказал кто-то. «Так что же мы тут сидим? В лес! Все в лес!» Энергично вскричал князь, делая указующие жесты правой рукой и задавая направление. «Ну уж, дудки! Еще по ночному лесу меня сихот не носил», — подумал я, пытаясь свести двух размахивающих рукой белогуров в одного. «Там уже темно», — очень кстати вспомнил кто-то. «Лошади ноги переломают». «Но как же я тогда вам покажу, где мы возьмем кабана?» С пьяным недоумением спросил князь, обладя всех непонимающим взглядом. «На кухне», — осенило кого-то. «На кухне? Ага, туда сегодня же с охотой всех кабанов привезли». Точно. Да ты голова. Давайте выпьем и на кухню за кабаном. Князь, где ваш меч? Меч? Где мой меч? Принесите мне мой меч. Быстро! закричал Белогор своим слугам. Побежали за мечом. Пока они бегали, мы успели накатить ещё пару раз. Наконец, слуги притащили меч. Белогор выбрался из-за стола, лехим жестом подкрутил усы. Затем совершенно не напрягаясь, взял двуручник из рук слуг, которые держали его вдвоём, и легко закинул его себе на плечо. Стол разразился ликующими криками. Виват, виват князю, орали во все глотки. Белогор стоял картинно расставив ноги и придерживая лежащий плашмя на плече меч правой рукой. Левую руку он вытянул чуть под углом вверх, подняв вертикально ладонь. Вперёд, господа охотники, вперёд, кричал он и сделал указывающий жест. Вперёд! зарыли все и стали выбираться из-за стола. Я полез вместе со всеми. Через пару минут по коридорам замка Гиссе нашествовала процессия из Драбадан пьяных гостей, возглавляемая князем Белагорум с огромным дурушником на плече. Я шёл вместе с великими охотниками вдоль качающихся стен. И дыбом стоящих полов на кухню за кабаном